Глава четвертая. У вас есть вода? Вооружившись вешалкой, я осторожно вышел в длинный, точно больше ста метров, коридор с квадратным окном вдалеке, уменьшенным перспективой до размеров форточки. Прислушался, всмотрелся в темноту. Толстое ковровое покрытие могло заглушать шаги. Достав смартфон, я включил фонарь и, подсвечивая себе, осторожно пошел вдоль стены к следующему номеру. Закрыто. Подкрадываясь к дверям, толкал их, но пока везде было заперто, а на стук никто не отвечал. Звать уцелевших я не рисковал, чтобы на голос не сбежались зомби. На шестой двери повезло. Из-за нее слышалась музыка, причем я знал песню, она была из тех, от которых не спрячешься, забирай меня скорей, увози за сто морей и целуй меня везде, восемнадцать мне уже. Воодушевленный тем, что там могут быть мои живые соотечественники, я толкнул дверь, и она поддалась, но проход загородили. Из полумрака номера с задвинутыми шторами, урча и похрипывая, вывалился толстый голый мужик, весь поросший черными кудрявыми волосами. Он слегка пританцовывал под музыку, но как-то дергано. «Привет, сосед!» — поприветствовал я. «У вас есть вода? Вчера перебрал, с утра сушняк, Ди...» <мел <textiles> перебил мужик и поляс обниматься. Я отступил и поинтересовался. «Душа есть? Нет? А если найду?» Спрашивал для проформы, в свете фонаря его перекошенное лицо и бессмысленный взгляд говорили сами за себя. «Оболочка. Зомби» но было и подтверждение системы. «Виталий Клюка, 42 года, активная опустевшая оболочка нулевого уровня, 100%. Зомби, еще вчера бывший неким Виталием Клюкой, припадая на левую ногу, заковылял ко мне. Я подавил панический порыв долбануть его сразу, спокойно отступил на шаг другой, чтобы было пространство для маневра, а заодно всмотрелся в лицо. «Виталий был не Виталий». Его глаза затянула белесая пленка, из носа вывалилась засохшая сопля, ноги испачкались в дерьме. Вместе с душой ушел и разум. Я не видел никаких проблесков сознания, а телом двигали лишь инстинкты. И снова это жутковатое урчание, доносящееся нутра зомби. Весом он превосходил меня раза в полтора, потому от удара вешалкой в солнечное сплетение не упал, а лишь отшатнулся. Сделал два шага назад, пузо его заколыхалось, он заурчал, закурлыкал еще громче и ринулся на меня. В глубине души я ждал еще какого-нибудь системного текста или шкалы жизни опустевшего Виталия, но цифр урона не появилось. Хотя стоп! Изменился текст над башкой оболочки: Виталий Крюка, 42 года, активная опустевшая оболочка нулевого уровня 84%. Вот оно! Получается, все, что от меня требуется, довести активность оболочки до нуля процентов. Всегда приятнее чем-то заниматься, когда видишь цель и прогресс, даже если речь об упокоении ходячего мертвеца. — Послушай, Виталик, родной ты мой, ну сдался я тебе. Отвали, а? — предупредил его я, больше для успокоения совести. — А не успокоишься, я тебя сам угомоню. Понял? Он, понятное дело, не послушался, но все равно я не стал сразу приводить угрозу в исполнение, попытался решить дело миром, мало ли, вдруг все же у меня глюки. Я сделал то, что было удобнее всего, толкнул дверь и попытался запереть его в номере, но толстяк пер танком. Мы толкали дверь с двух сторон, и с каждой секундой я все отчетливее понимал, что легко не отделаюсь. Виталика точно придется убивать, и это явно только начало. Как бы ни было тошно, мочить придется много. Мелькнула и растворилась в адреналине мысль о том, что когда-нибудь я перестроюсь, осознаю, что это уже не люди, а пустые оболочки, но пока моя суть до последнего противилась предстоящему убийству. Меня не спрашивали, хочу ли я быть долбанным чистильщиком, в чем смысл произошедшей жатвы, зачем жнецам наши души? Топливо? Еда? Суки! Прорычал я и добавил, «Это я не тебе, Виталий. Извини, ничего личного». На голос бездушный зомби попер еще активнее, он неутомимо лез, урчал, клацал челюстями и булькал, чуял еду, которая была на расстоянии укуса, но мешала дверь. Перехватив вешалку, превратившуюся в четырехконечную пику, я отскочил в сторону, в результате чего упирающийся в дверь зомби вылетел в коридор и впечатался в стену. Толстяк повернулся. Оскалился, его ушибленный лоб покраснел, на нем вздувалась шишка. Надо же, ткань-то не мертвая, и кровь в нем течет. Дальше тянуть было нельзя, из номера донеслись еще чьи-то шаркающие шаги. Заорав, я сунул смартфон в зубы, обеими руками перехватил основание своего копья и обрушил острые ножки на голову толстяка. Бил железом о макушку, а стук был как деревом по дереву. Зомби, вероятно, боли не почувствовал и не заорал, а я не смотрел, какие повреждения нанесли ножки. Было противно. Не без труда, выдернув свое орудие из плоти, я снова обрушил вешалку угад, Бил снова и снова, не фокусируя взгляд на зомби, потому что я обычный офисный планктон, даже драться не люблю, а тут как ни крути убийство. Боковым зрением я увидел, что голова зомби превратилась в кровавое месиво, он пытался встать, но мои удары припечатали его к стене, которая была уже забрызгана красным. «Хрясь, хрясь, чувак, чувак». Изменившийся звук заставил меня глянуть на мужика, и перед глазами потемнело. Горло словно сжали горячие пальцы, левая часть его лба деформировалась, глаз вывалился наружу, второй был выколот, в голове зияли дыры, истекающие кровью, но зомби продолжал урчать и загребать перед собой руками. «Нет, это точно не галлюцинация. Нормальный человек уже бы умер или, как минимум, упал, а в этом активности еще 22%, вон как целеустремленно шевелится». «Вот я точно нормальный человек», — подумал я, — «ведь всякому нормальному человеку свойственны проблески идиотизма». «А кто я, если не идиот? Потерял смартфон. Видимо, он вывалился изо рта, но это еще ладно, главное, фонарь отключился». «Я вдруг не кстати осознал, что с детства не люблю всех Виталиев. Не везло мне с ними, а вот этого конкретного прям ненавижу». «Пока я шарил во мраке руками по полу, рядом зазывно урчал, булькал и курлыкал Виталий. Временами с его стороны доносилось неритмичное постукивание, по всей вероятности он ослеп, лишившись глаз, и теперь тыкался в стены. Звуки эти особой уверенности мне не придавали, а слепота зомби не давала никакого преимущества, так как я и сам ни черта не видел». Можно было сделать светлее, распахнув дверь, но стоило об этом подумать, как из номера вдруг раздался такой истошный вопль, что я чуть в штаны не наложил. Если пьяному диджею дать замиксовать кошачий ор, скрип пенопласта по стеклу и верещание Иволги, получится примерно такой же звук, причем нескончаемый. Сердце рвалось из грудной клетки. Я слепо пялился в темноту, сидя на корточках, думал, умру не от зубов зомби, а от дикого страха. «Никчемный оказался чистильщик», — дадут мне оценку жнецы, — «обосрался» и сдох. Рука шарила по полу, и только на мгновение проснувшийся разум сообщил, что я вожу пальцами почему-то гладкому и скользкому. «Точно, телефон же!» Я загробастал его и сделал кувырок назад. Вспомнив детство, повторил свой кульбит еще несколько раз, на ковровом покрытии пола это было несложно, только в шее что-то прохрустело. Фонарь я включил, лишь когда оказался на безопасном расстоянии от зомби. Вовремя переместился. От номера Виталия Клюки ко мне уверенно направлялась, очевидно, супруга толстяка, высокая, стройная женщина модельной внешности. Э, ну, почти, если говорить о теле. Просматривалось оно хорошо, потому что женщина была в одних трусах. Разум самца подметил аппетитные формы и подпрыгивающие груди, но сейчас они как-то не особо впечатлили. Она продолжала истошно орать, причем двигалась мадам пободрее супруга. «Анастасия Заволжская, 23 года, активная опустевшая оболочка нулевого уровня, 100%. Хотя скорее не жена, а так курортная подруга». Настя оказалась девушкой горячей, сходу атаковала, едва я уклонился, растопыренные пальцы с красными ногтями мелькнули возле моего лица. Виталий уже поднялся и разворачивался на звук. Я ударил Настю зомби тупым концом вешалки промеж лопаток, придавая ускорение. Она упала на живот, потеряв 6% активности. Ослепший Виталий хватал перед собой воздух. Уловив движение, устремился к подруге, пытающейся встать, понюхал ее, но жрать не стал. Добивать зомби не хотелось, ну, просто адски. Наплевать бы на эту парочку и запереться в их номере, поискать там воду... Я переступил порог, дал себе секундную передышку, отлично понимая, что нужно пересилить себя и завершить начатое. Только способ упокоения надо выбрать наименее отвратительный. Ох, не выдерживает моя психика вида человеческих тел, превращенных в фарш. Опять из окна выкидывать? Рискованно и выполнимо. мужик весит больше центнера. Бросив взгляд в номер, я заметил тяжелую на вид прикроватную тумбу, причем их было две. Уровни, говорите? Достижения? Ну окей. Тем более, одной страстной поклонницы очень не терпелось вонзить зубы в мою плоть. Отдал Богу душу, говорят, когда кто-то умер. Настя отдала душу жнецам, и в ней проснулось бесконтрольное чувство голода, которое заставляло ее идти на запах. Или это какие-то проблески разума остались, и она запомнила, где я исчез?» Короче, пока размышляла, она ворвалась в номер, остановилась за порогом и покрутила головой, как танк башней. Обнаружив меня, заорала на одной ноте и не затыкаясь. Черт его знает, может, так некоторые зомби готовятся к атаке. Типа взбадривают себя и нагоняют на врагов ужас. Главное, чтобы не ее звала. Вопль был жуткий, конечно, аж вспотели ладони, сжимающие вешалку. Сейчас, когда мы оба стояли, я с удивлением осознал, что она выше меня, причем без обуви. Сколько в ней? Метр восемьдесят девять. Не ошибся я насчет модельной внешности, судя по объемным полушариям груди, тюнингованная, а вот конечности подкачали, потому что мышечную массу пластикой не нарастишь, длинные тощие руки, такие же непропорциональные ноги с выделяющимися коленными суставами и ребра, торчащие под загорелой кожей. Делали ее похожей на инсектоида. «Последнее предупреждение, Настя. Потом буду бить. Больно». Не дослушав, она напала. Что ж, раз не внемлет человек голосу разума, придется ему полетать. Орудуя вешалкой, я короткими тычками погнал ее к окну. Массы дамочки не хватало, я сдерживал ее, а когда она бросалась, острые ножки протыкали кожу и входили между ребер, отчего она орала еще громче. Хрупким, очевидно, становится тело, когда его покидает душа. Удивительно, но вой из ее глотки вырвался без перерывов. Да сколько же воздуха в ее легких. «В добрый путь», — пожелал я, нанося решающий удар и отправляя ее в полет. Зазвенело треснувшее стекло. Настя попыталась зацепиться за воздух, но полетела наружу. «Шмяк!» Вопль зомби оборвался. Стало так тихо, что я услышал шарканье Виталия в коридоре. Хрустя осколками стекол, я протопал к разбитому витражному окну, выглянул. Она упала с шестого этажа на подстриженный газон, переломала кости, но упрямо пыталась подняться. Активности в ней оставалось всего ничего, восемь процентов. Недобитый зомби, незасчитанное упокоение. Чтобы проверить, как система отреагирует на убийство, точнее упокоение, я поднял прикроватную тумбу и, правда тяжелая, подтащил к окну. Примерился и сбросил на Настю. Тумба приземлилась ровно на голову зомби. Тело судорожно дернулось, заилозили по траве длинные ноги. В воздухе материализовались зеленые буквы. Поздравляем, чистильщик Денис Рокотов! Вы произвели первое упокоение с момента регистрации. Плюс один универсальный кредит, и того один текст исчез. Однако в верхнем правом краю поля зрения появился серебристый значок бесконечности и цифра 1. Очевидно, баланс универсальных кредитов. Интересно, эти кредиты в ходу на планете Жнецов? Или на планетах? Раса, очевидно, продвинутая. «Денис Рокотов, вам стал доступен магазин чистильщика нулевого уровня. Новые товары будут открываться по мере роста вашего уровня». Сейчас вам доступны три возможных таланта и повышения уровня. Воспользоваться магазином можно в любое время, достаточно пожелать. Я посмотрел на открытую Насти и дверь. Виталий бродил где-то рядом, но до номера пока не добрался. Уложить его, а потом разбираться с инопланетным интерфейсом или посмотреть магазин, пока предлагают. Подумав, я направился к двери, захлопнул ее и запер. Виталик никуда не денется, а заглянуть в магазин было крайне любопытно. Стоило принять решение, как передо мной развернулось полупрозрачное затемненное окно. «Магазин чистильщика нулевого уровня. Доступные таланты – три. Стойкость первого ранга – обычный талант. Минус один процент от получаемого урона любого типа. Талант можно развить. Стоимость – один универсальный кредит. Мощь первого ранга – Обычный талант Плюс 2% к наносимому урону любого типа Талант можно развить Стоимость 1 универсальный кредит Везение первого ранга Уникальный талант С вероятностью 1% за упокоение Можно получить больше универсальных кредитов Редкий талант или усиление имеющегося Талант можно развить Эффект проницательности В наличии временно Стоимость 10 универсальных кредитов «Доступное усиление. Один. Первый уровень. Десять универсальных кредитов. Нет доступных модификаций. Нет доступного оружия. Нет доступной экипировки». «Когда я задумался, что за первый уровень, всплыла подсказка». «Повышение уровня открывает для чистильщика новые возможности, однако учитывается при упокоении опустевших оболочек. Внимание!» Чем слабее для чистильщика упокоенный, тем меньше вероятность получения награды. В дверь снаружи поскребли, Виталий требовал внимания. «Покупать я ничего не стал, универсальные кредиты потратить всегда успеется, а вот зомби, упокоив которого я получу еще, может и уйти».